Глава 6 Божий суд. Небесное светило медовыми каплями стекало на чистокол леса. Дурное время для божьего суда. Ночью вылезают из укрытий твари лесные, сильнее становится нечисть. Однако ждать никто не стал куда там. После признания несостоявшейся невесты никто глаз до рассвета не сомкнет, да трижды обойдет избу по кругу с горящей лучиной, дабы впущенная ею лихо не пробралась в соседние дома. Невеста хозяина болото, и ведь не скажешь, что сболтнула. Волосы у Ивы вправду позеленели, то всякий видел. Хотя лилея и отшучивалась, что выкрасить косу кто угодно может. Нет, от таких, как Ива, лучше держаться подальше. Не зря она родилась полумертвой. Бабка Алия с того света вытаскивала слабая дитятко, не ведая, какую беду оно принесет спустя годы. Недобрые мысли одолевали людей, явившихся на суд. И уж никак эти люди не были на стороне девицы. К ней и подойти-то боялись. Все рассматривали, издали, доловили за воротники любопытных мальчишек, норовивших выдернуть зеленый волосок из головы у Ивы. А девка шла гордо, вскинув подбородок. Будто бы и не она вовсе повинна в том, что за место праздника люди на казнь явились. Вот и река, звонкая, быстрая, холодная, в самую лютую жару бабы вечно припирались, кого из домашних отправить полоскать белье. Ведь покуда вернешься отогреваться, пальцы занемеют, не разогнешь. Соседи в нерешительности замерли у края тропки, сбегающей к мосткам. Ива дальше пошла одна. Там внизу уже стоял тот, кто вызвался отвечать на суде вместо нее. Она спустилась и ступила на мостки. Он не шелохнулся. Поклонившись в спине чужака, Ива молвила. «Зачем беду кликаешь, добрый молодец? Ты не наш, не тебе за меня отвечать!» Он усмехнулся, ровно каркнул и принялся раздеваться. Развязал кушак, скинул рубаху. Когда дошла очередь до порток, Ива вспыхнула и отвернулась. «Что смутился-то? Гляди!» Поддел ее чужак. Ива стиснула зубы. С берега за ними жадно следили деревенские. Первыми стояли мать с отцом, ни словом не перемолвившиеся с Ивой по дороге. Чуть поодаль бран с семьей. Те о чем-то спорили, но Ива не слышала. Так уж заведено. Тех, кто пришел на божий суд, надобно осмотреть с теми не допят. Проверить, не укрылся ли где потаенный амулет» призывающий милость богов, и только после этого им должно ступать в воду. Эка невидаль, голый мужик! Они с подружками подглядывали, как засеивают поля, а засеивали их, как заведено, без портков. Как же иначе одарить мать землю, упросить родить урожай, только поделившись мужской силой? И его смотрела лишь однажды, да потом долго заикалась от стеснения всякий раз, когда сталкивалась с деревенскими парнями. Подружки же во главе с заводилой салой бегали каждый год. Девица собралась с духом и повернулась. Чужак стоял пред нею, в чем мать родила, но ничуть не стеснялся. Кто другой назвал бы такого жердиной, и же он показался ладным да складным. Деревенские мужики к середине лета все загорелые, этот же, бледный, мертвец мертвецом. Однако ж под кожей, по девичьей тонкой, виднелись крепкие мышцы, оплетенные синеватыми жилами. Он подбоченился. — но, Нету на тебе оберегов, добрый молодец. — Ей бы сказать это громко да звонко, чтобы все слышали, но Ива едва лепетала, безотчетно краснея. — Да не о том я тебя спрашиваю, — едко фыркнул мужчина. — О чем же? — О том, хорош ли. Девица облизнула в раз пересохшие губы. — И что тут скажешь? — Хорош ли? — Пожалуй, что и нет. Это Бран хорош. Крепок, синий глаз, с копной льняных кудрей. силен и широка плеч, как полагается кузнецу. Его сама видела, как он одной рукой сменал подкову чужак же. Деревенские про таких презрительно говорили Ишь, благородный!» и Это взаправду было про него. Он не двигался, а будто бы плыл тягуче, по-жуткому неспешно. Смотрел свысока, говорил отрывисто, точно плетью хлистал. Но Ива могла поклясться, что красивее мужчины в жизни не встречала. Она вопрос так и не ответила. Вместо этого крикнула, обращаясь к люквенчанам. «Нету оберегов на добром молодце!» Настал черед ответчика раздеваться. Бран спустился, нехотя, заложив большие пальцы за пояс. Прина и Лук проводили его знаком, ограждающим от всякого зла, перечеркнутым крест-накрест кругом. Они бы вместе с ним и к реке пошли, и вомут бы нырнули за место дитятки любимого, Да любому ясно не сдюжит. Всяко кузнец здоровей да крепче. Ему, как девке хворобной заступника, брать соромно. А прочих лишний божий суд к спорщикам и не допускал. Приблизиться кто вместе с правым и виноватым к воде великий грех возьмет. Только старости, объявлявшему начало суда, дозволялось стоять рядом с истцом и ответчиком. Но Нор пока не явился. Он и Набольший отделились от шествия, чтобы отыскать в закромах и принести к летушке. Вот потеха будет, если окажется, что их за ненадобностью пустили на дрова. Кузнец остановился на самом краю мостков. Стянул сапоги и ступней попробовал воду. Фу, ледяная. «Дура!» — выругался он. «Во что ввязалась?» — и меня втянуло еще. Ива могла бы ответить, что Бран ввязался сам, когда надругался над беззащитной девкой, что она просила его отступиться от свадьбы, что он мог признать вину и мирно уехать из деревни. Она много чего еще могла бы ответить, но смолчала. Все, что хотела сказать некогда любимому мужчине, она уже сказала. Чужак же скрестил руки на груди, ничуть не смущаясь своей ноготы, и презрительно осмотрел кузнеца. Он был втрое тащее Брана, мышцы не бугрились, вздувая кожу, а любящая мать наверняка не кормила чадушка мясом, почитай каждый день. Да и тяжелый молот он год за годом не опускал на наковальню, умножая богатырскую силу. Но, несмотря на все это, Ива вдруг поняла, что рядом с пришельцем больше не страшится Брана, что тот, кто назвался ее поручителем, оборонит от любого силача и что сделает это, играючи. Ива отступила к чужаку и велела. «Докажи, что нет на тебе оберегов, добрый молодец!» Бран зло сплюнул в реку и начал скидывать одежу. Когда праздничная рубаха и порты легли на мостки, Ива одеревенела. Ей бы подойти к Брану, поворотить его, рассмотреть со всех сторон и доложить свидетелям, что обмана нет, но сделать шаг оказалось не так-то просто. «Что?» — кузнец выставил одну ногу. «Неужто стесняешься? А когда я тебя голубил, супротив, ничего не говорила». «Скажи он это громче, быть может, симпатии деревенских переметнулись бы к девке». Но Бран не был дураком и голоса не повышал. За его ответил чужак. Он тоже говорил негромко и вроде даже без угрозы, но от его речей пробрало холодом. «Я буду смотреть, как ты захлебываешься, кузнец, и я буду улыбаться». «Будь Бран чуть более труслив», Этого ему достало бы, чтобы развернуться и припустить обратно к мамке под юбку. Но Брантру слив не был, тем паче уже подоспел староста с набольшими, и клетушки для божьего суда были при них. Нор огладил седую бороду, собираясь взять слово Но передумал и просто махнул в сторону клетушек Проверяй, мол, любой желающий, что нет никакого секрета, что дверцы крепко запираются, а прутьев не выломать, хоть и стояли без дела столько десятилетий. Когда осмотр завершился, набольшие спустили клетки к воде. К каждой привязали конец пеньки, на другой же привесили колокольчик и оставили на берегу. Не в моготу станет пленнику, успеет дернуть, а вось еще живым выволокут. Да только тогда сразу станет ясно, кто сдался, тот свою вину и признал. Случалось и такое. Вдовец еще раз осмотрел обоих парней, укоризненно качая седой бородой. Он-то надеялся, что на его век больше не выпадет эдакого суда. Чужака Нор проверял с особенным тщанием, мало ли чего задумал. Этому явившемуся невесть откуда веры еще меньше, чем хворой девке. он на них оберегов!» — наконец доложил староста. Ива, до того державшаяся, бросилась к нежданному заступнику, намереваясь оттолкнуть его от клетки. «Пусти!» — но тот легко перехватил ее за локоть. «С чего бы?» «Мои слова беду накликали мне и отвечать! Негоже на загривок чужому человеку лихо сажать!» Угольная бровь искривилась. «Чужому? А я чужой тебе, девица?» Ива опустила голову. «Я не знаю твоего роду племени. Имени ты не называла...» «А встреча на болоте мне и вовсе могла привидеться!» Хотела докончить она, но чужак перебил. Он склонился к ее уху, обдав затхлым запахом болота и прошипел. «Так-то ты же жениха величаешь чужим человеком!» Ива отшатнулась, с трудом вырвав локоть, а мужчина закончил. «Аир!» «Что? Когда-то меня звали?» «Аир!» Заступник издевательски поклонился Иве и вошел в клетку. «Бран Участь оттягивал, как мог. То ему занадобилось перемолвиться со старостой, то аккуратнее переложить сброшенную рубаху, то каблук к каблуку переставить сапоги. Наконец, даже нору надоело ждать. — Ты, мелок, лип туды, лип сюды! Миролюбиво, но непреклонно велел он. Кузнецу ничего не оставалось, кроме как повиноваться. Клетки опускали в воду всем миром, Когда-то давно на берегу стоял специальный ворот с продетой цепью, и мы опускали алчущих божьего суда. На сей же раз пришлось вручную. Ловушки дергались и ходили ходуном, но погружались. Когда вода достигла пояса мужикам, прина взвизгнула и бросилась к мосткам. «Что же ты делится, люди? Где такое видано, чтобы безвинного человека топить?» Муж попытался удержать ее, но не успел. Женщина уже стояла на мостках и тянула клетку обратно. Да куда там? «Мам! Ну, матушка!» Бран смутился и наверняка покраснел бы, да от ледяной воды кожа напротив белела. Топиться кузнец не собирался. Он крепко-накрепко стиснул веревку, к концу которой был привязан колокольчик. Она и без того не затерялась бы привязанная к прутьям, но мало ли? Его соперник на бичевую не смотрел. Он, в отличие от Брана, не пытался привстать в клетушки на носочки, чтобы как можно позже с головой уйти в реку. Он сидел на дне, скрестив ноги, и вода уже достала ему до подбородка. Уведите, бабу, приказал Нор. Божий суд идет. Один на набольший. Старший сын вдовца Поплатился за попытку Прина и ему лицо Второй, клюквенский пекарь Оказался умнее Он ухватил женщину сзади за пояс Приподнял и поволок к мужу «Не дам! Детям не угробят! Не дам!» Верещала она Лугу перепало немало побоев Когда ему передали жену «Не удержал бы!» Но стало поздно. Клетушки, почитай, целиком ушли в воду. Бран прокинул голову и дышал, часто-часто наполняя легкие воздухом. Чужак скрылся уже целиком. — Да не покинут тебя боги, Аир! — прошептала Ива, припав на колени, и сились рассмотреть что-нибудь сквозь прозрачную рябь. Она ведать не ведала, что творится на глубине, но нутром чуяла дурное. А вот Брану довелось вблизи рассмотреть то, что осталось сокрытым для клюквенчан. Когда он набрал полную грудь воздуха и нырнул, сразу открыл глаза. Ежели видишь, что солнечный свет пробивается совсем рядом, руку протяни, и на свободе, Всяко терпеть полегче. Холоднющая, будто колодезная вода сразу впилась в кожу колючими иглами. Но кузнец не раз и не два нырял зимой в снег после бани. Случалось, что и в прорубь, да и в саму эту реку, испечренную ледяными ключами, тоже. Подумаешь, продержаться дольше, чем соперник. Он сладит. На всякий случай Бран усилил хватку на спасительной веревке. Ему ли не знать, что иной раз от стужи мышцы сводит? Может статься, что пальцы не сомкнутся в нужный миг, так пусть сразу на месте будут. Впрочем, кузнец не сомневался, что наглый чужак сдастся первым. Молодец поворотился, чтобы видеть противника, Наверняка тот, не подготовившийся к погружению должным образом, уже надувал щеки, удерживая последний вздох. Однако то, что предстало взору кузнеца, едва не заставило его заорать, теряя спасительный воздух. Чужак сидел, как ни в чем не бывало, будто ему дышать и вовсе не надо. Под водой он показался не просто бледным, а аж на синим, как покойник. А глаза его светились по тусторонней зеленью. Подобно иной рассветятся в темноте кошачьи. С перепугу можно принять зверя за крупного хищника и изрядно перетрухнуть. Наверное, лишь потому, что Бран помнил именно такой случай, он не призвал в голос богов-заступников. Но дальше дело стало еще хуже. Чужой человек улыбнулся, показав зубы. И Бран мог бы поклясться, что они у него были не человеческими, а острыми, как у нечисти. От улыбки пробрала жутью. Станет ли улыбаться человек, рискующий жизнью? А чужак поднял руку, словно приветствуя врага. Бран трусом не слыл и в долгу не остался. Тоже поднял руку, складывая пальцы неприличным знаком. Чужак беззвучно рассмеялся, и из его рта не вырвалось ни пузырька воздуха. Никак вовсе не дышит. Угольные волосы его метались, точно речные угри. И вот тут-то кузнец заподозрил неладное. Не сказать, чтобы он рассматривал выскочку, прежде чем нырнуть. Тоже дива, какой-то заезжий хлюпик застал случайную ссору и решил приобщиться к старинному обычаю. Однако Бран мог поклясться, что волосы у противника были не длиннее ушей. Ныне же течение полоскало пряди, достигающие лопаток, и те все продолжали расти. Вот черные ленты заняли собою всю клетку — Почти спрятав чужака к оконам, Вот они полезли сквозь прутья. Бран выпучил глаза и прижался к дальней стене. «Черные угри!» «Нет, то не угри, уж подавно не волосы!» Из головы, из рук, из плеч пришельца Тянулись темные подвижные щупы. Будто смола из надрубленного дерева. Вот только смолою ствол плачет медленно, И страшного ничего в ней нет. А щупы шевелились, как живые, И росли, росли, росли В его бра на сторону. Что случится, если, не дай боги, коснуться? страшный человек открыл рот и спокойно произнес: Я буду смотреть как ты захлебываешься кузнец Не угрожая нет он лишь сказал брану, что собирается делать а потом направил в его сторону руки и щупы повторили движение, устремившись к бедному кузнецу Ма! Разом забыв, для чего нырял, Бран двумя руками схватился за пеньку. На берегу лишь увидели, как второй конец веревки с привязанным к нему колокольчиком натянулся и убежал в воду. Придерживающий его потлатый мальчишка гордой доверенной работой и поймать не успел. Поднимай! Тут же заорал нор. Ему старости не хотелось, чтобы из реки вынули утопника, а значит, следовало поторопиться. Потянули сразу же. Десяток дюжих мужиков единым махом вцепились в веревку, клетка пошла наверх. Для Брана же мгновения показались вечностью, а испытание — пыткой. Черные ленты скользнули сквозь прутья его клетушки — Свелись змеиными кольцами, Вот-вот укусят, пустят яд в кровь. Бран проломил бы рассохшееся дерево ловушки, Да со страху так завизжал, Что растерял весь запас воздуха. Он бездумно тянул к себе веревку с берега, А когда она кончилась, окончательно убедился, Сейчас встанет пред огненными вратами. Его бросили в реку. Утопили и, насмехаясь, кинули следом спасительный колокольчик. Так думал кузнец, с перепугу не соображая, что клетка уже идет вверх. Ему-то казалось, что приближающийся солнечный круг — это огненный вход на тот свет. А черные щупы оплетали его, разливая по телу холод куда страшнее того, которым встретила река. Ласковые, убаюкивающие прикосновения сковывали, лишали рассудка. Глотни водицы, добрый молодец, глотни да засыпай. Не будет ни боли, ни страха, одна тишина. Прорастешь ты зеленой травой, станешь смотреть в небо и любоваться далекими птицами, Это ли несчастье? Ужас уступал место тупому безволию. Кровь в жилах загустела, утратила ток, словно застоявшаяся гнилая вода. Бран безразлично смотрел, как его оплетает страшное и черное, как оно захлестывает удавкой горло как щупы червями заползают в уши и глаза. — Поднимай! — донесся издалека голос, вроде бы знакомый, а следом другие. — Сыночка родной! Живой! Тяни! тени. Когда кузнеца выволокли на сушу и под руки достали из клетушки, его колотила крупная дрожь. Бран молчал и ошалело оглядывался, не узнавая никого вокруг. Про вторую же клетку с чужаком вовсе забыли. Если бы не Ива, перекрывшая криком общий гомон, и одна, взявшаяся ее тянуть, могли бы так и бросить. Староста подозвал набольших, о чем-то негромко с ними перемолвился. Огладил седую бороду и нехотя произнес — «Боги свершили суд!» «Кузнец Бран, ты признан повинным в том, что надругался над дочерью торговца Крепа!» «Да будь ты проклята, девка!» заверещала Прина. Она рванула бы выдирать Иве позеленевшие волосы, но не решалась выпустить из объятия обмякшего сына. Краска схлынула с лица женщины, эдакий позор. «Сын, насильник, да не пойманный с поличным, а обвиненный какой-то тварью!» Лук смущенно топтался рядом, порываясь коснуться плеча жены. Он тоже косился на Иву недобро. Староста в развалочку приблизился к Брану, заглянул в обезумевшие глаза, пощупал ледяной лоб и смягчился». «Однако же, покуда ты при на сына не выходишь, мы его из деревни не погоним. Пущай и отогреется, в себя придет, соберется, как подобает, а там уже уходит за околицу». Ежели несчастную мать его слова и утешили, виду она не подала. Она все так же боюкала сына, и призывала отца неба наказать клеветницу, да так, чтобы мать с отцом поклялись забыть имя Ивы. Оправданная же девица стояла рядом, не в силах возразить. Она и правда лишила мать любимого чада. Теперь кузнецу не место в деревне, теперь ждут его позор и изгнание». Не лучше ли было промолчать да покориться родительской воле? Ива размяла запястья, на которых прятала синяки после урожайной ночи, посмотрела на Аира, выпущенного из клетки, и с молчаливым достоинством натягивавшего на мокрое тело одежу. Нет, не лучше. Не только за себя она сегодня приняла позор, Но и за всех тех девок, Которых мог еще сневолить кузнец, За всех тех, кому задрали подол И у кого не достало мочи признаться. и до крови закусила губу, Чтобы не пустить горькие слезы. Теперь и ей проходу не дадут, И матери с отцом. Но пока деревенские, шумя и Переговариваясь, не покинули берег, Пока Прина и Лук не увели сына, Пока Лилея и Крепу, коризненно покачав головами, не последовали за толпой, Ива стояла, гордо выпрямившись. И только после того, как клюквенчане скрылись из виду, села и заплакала. После осуждающих перешептываний, все еще шуршавших в ушах, его голос показался ласковым. Ива подняла голову. Она и забыла, что осталась на берегу не одна. Чужак, тот, кто назвался Аиром, не отправился обратно в деревню. Он все так же стоял рядом, небрежно закинув на плечо рубаху в расплывающихся пятнах влаги. «Что?» «Спрашиваю, долго ли рыдать будешь?» — повторил заступник. Спохватившись, девушка вскочила и отвесила низкий поклон, мазнув кончиками пальцев по мосткам. «Спасибо тебе, Айр! Ты за меня заступился, не побоявшись ни людей, ни богов!» хм, «Людей я не боюсь уже очень давно, а богам и подавно никогда не уступал!» Ива не спешила разгибаться, И не потому только, что честь честью благодарила молодца, еще и от того, что глядеть ему в лицо страшилось. «Чем могу отплатить тебе?» Смех снова показался карканьем. «Так смеется тот, кто давно забыл, как это делать». Аир присел на корточки, подцепил пальцами ее подбородок и встал, заставляя девушку выпрямиться. Подумай хорошенько, какой подарок пришелся бы мне по нраву. Ива смотрела в зеленые глаза и узнавала. Узнавала и не верила. Не могло такого случиться, чтобы хозяин болота обратился человеком и явился за ней в деревню. — Или может? — Того не ведаю. Узкие губы искривились в ядовитой ухмылке. — Не ведаешь? Ну что же, тогда отблагодари... М -м -м. Он вроде и задумался, но все, казалось, заранее знает ответ. — Чем? Горло у девушки сдавило. Какой награды может пожелать чужой человек? Уж не то или какую обычно шутливо требуют парни с девок. Однако ж, а Ир на клюквенчанских молодцев походил меньше, чем ворон на петуха. Он и попросил не того, о чем не применул бы любой другой на его месте. — Сшей мне рубаху! — Рубаху? — рубаху! — кивнул заступник с вышивкой. — Такую, чтобы на свадьбу не стыдно надеть. Ива невольно засмотрелась на его обнаженные плечи, на грудь, на впалый живот — рубаху. И внезапно робка, пока еще сама не неуверенная, что имеет на то право, улыбнулась. «Будет тебе рубаха, только если...» Угольная бровь изогнулась. «Неужто ты, девка, условия оставить вздумала?» «Только если скажешь, какого ты роду племени?» торопливо закончила девушка. Как же вышивку делать, если не знать? — Нет у меня ни роду, ни племени, — бессильно развел руками чужак. — Выше свои родовые знаки, девица, небось, в том беды не будет. — Что ж, беды в том и правда не будет. На рубахах женихов невесты испокон веку чередовали вышивку своего рода и рода милого. В семье Ивы то были лягушки — Их она могла бы вписать в узор с изображением молота, принятого в роду Брана. Когда-то она представляла этот рисунок со сладким трепетом, переносила угольком на лоскуток ткани ныне же. — Пригласишь мерки-то снять? — со странным трепетом спросил тот, кто назвался Аиром. — Отчего ж не пригласить? Придешь — Придешь? Он медленно и глубоко втянул воздух. Ноздри хищно шевельнулись. «Приду». Со стороны леса потянуло холодом, верно ветер донес. Ива поежилась и, решившись, спросила. «Кто ты, чужой человек?» «Хитрец ни почем сам бы не признался, так почему бы не спросить напрямую, ты ли, мол, хозяин болота?» Аир коснулся ее щеки и холод пробрал его до самых пят. Улепетнуть бы, не задумываясь, да ноги приросли к месту. «Я тот, кто явился тебе в заступнике? Ты разве не звала?»